Запись седьмая. Конспект. Ресничный волосок, Тейлор, Белина и ландыш. Ночь. Зелёная, оранжевая, синяя, красный королевский инструмент. Жёлтое как апельсин платье. Потом медный Будда вдруг поднял медные веки и потекла сок из Будды.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 В вагоне подземной дороги я нёсся туда, где на стапеле сверкало под солнцем ещё недвижное, ещё не одухотворенное огнём изящное тело интеграла. Закрывши глаза, я мечтал формулами. Я ещё раз мысленно высчитывал, какая нужная начальная скорость, чтобы оторвать интеграл от земли. Каждый атом секунды масса интеграла меняется, расходуется взрывное топливо.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 Понятно, почему от самого первого момента был связан для меня с буквой S. Это было незарегистрированное сознанием зрительное впечатление. И сверкнули глаза. Два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались всё глубже, и вот сейчас довинтится до самого дна, увидит то, что я даже себе самому. Вдруг ресничный волосок стал несовёренно ясен. Один из них и с хранителей, и проще всего не откладывая, сейчас же сказать ему все. Я, видите ли, вчера был в древнем доме. Голос у меня странный, приплюснутый, плоский. Я пробовал откашляться. Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов. Но понимаете, был не один. Я сопровождал номер И триста тридцать.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 Это, кстати, она поймёт и поддержит меня. Впрочем, нет, в поддержке я не нуждался. Я решил твёрдо. Строен и гремели марш трубы музыкального завода, всё тот же ежедневный марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, в повторяемости, в зеркальности! О, схватила меня за руку. Гулять. Круглые и синие глаза мне широко раскрыты.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 Это было так по-детски, так очаровательно, и так во мне всё хорошо, точно, просто. Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул, это очень полезно перед сном. И вдруг какой-то непредусмотренный запах, и о чём-то таком очень неприятном скоро я нашёл. У меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу всё взвихрилось, поднялось с дна. Нет, это было просто безтакт нас её стороны подкинуть мне эти ландыши. Ну да. Я не пошёл. Да, но ведь не виноват же я, что болен.